Глава пятая. Организацией и церемонии занимались какие-то специально нанятые для этого люди. И за все время этой странной подготовки ко мне обращались лишь в тех исключительных случаях, когда от меня этим людям было что-нибудь нужно. По большей части это касалось подвенченного платья, украшений и каких-то инструкций. Из чего будет состоять церемония? кто на нее приглашен, где мне нужно будет находиться во столько-то часов и столько-то минут, что и кому говорить, куда идти. Я не видела смысла о чем-то их расспрашивать, чем-то интересоваться, сверх того, что мне сообщали, и уж тем более возражать. Я понимала, что из кабалы этого безумного договора мне все равно не выбраться. Если уж казавшийся всесильным Уваров ничего не мог поделать с условиями моего предателя-деда, то я тем более. Сейчас все мои силы уходили в основном на то, чтобы просто не сойти с ума. Не каждый, у кого за три месяца жизнь дюжину раз перевернулась с ног на голову, сможет похвастаться тем, что остался в себе. Я вот порой нет-нет досомневалась да в том, что адекватно воспринимала реальность. Как бы то ни было, за неделю до бракосочетания в окрестностях начали собираться гости, приглашенные на торжество. Одними из первых прибыли какие-то родственники со стороны моего отца. Отца, которого я, с младенчества окочевавшая по приютам, никогда и не знала. И возможности этой мне уже никогда не представится. А деда я первым делом и узнала, что моих родителей давно нет в живых. Тогда я возблагодарила небеса «Хотя бы за то, что у меня есть хоть один настоящий родственник. Кто же мог знать, что этот родственник окажется богачом, который продаст меня ради спасения своих капиталов?» «А моим единственным утешением не становился тот факт, что на мороз мой владелец меня не выбросит и на карманные расходы будет давать, наверное. Не иначе лишь, когда я пообещаю, что буду хорошо себя вести». И больше не буду врываться в хозяйскую спальню, распугивая его личный горем. Мой жених, к слову, никакого участия в нашей встрече не принимал, ясно давая понять степень своего безразличия ко мне и моей жизни. О визите гостей меня любезно уведомил один из его многочисленных помощников Евгений. Гостем дома у Варовых сегодня оказалась Елена, старшая сестра моего отца, то бишь моя тетка прибывшая на свадьбу со своим мужем. Знакомство с этой элегантной, пышной дамой поначалу складывалось неловко, но в итоге меня подкупило ее вроде бы искреннее желание узнать меня ближе. «Мы и подумать не могли, что у Сашки есть дочь!» В светлокарьях глазах Елены стояли слезы. Я невольно заерзала в своем кресле, блуждая взглядом по роскошным интерьерам гостиной, в которой нам устроили встречу. Господи, да я чувствовала себя здесь такой же госей, как и моя новообретенная тетка. Извините, я и сама, я сама мало что знаю. Елена взмахнула пухлой рукой. Ох, об этом не беспокойся. Бедный ребенок, господи, я все понимаю. Алексей Георгиевич, мы с ним виделись, поговорили. Он ведь тоже о своей дочери столько лет ничего не слышал. Когда они с Сашкой сбежали. Ой, такой дурдом начался. Да. Какая-то невероятная история Ромео и Джульетты и с таким же трагичным финалом. Правда, в нашем случае Джульетта сбежала со своим Ромео за границу беременной, о чем, впрочем, тогда еще и знать не знала. «В те времена все еще сложнее было. У твоего деда были большие планы». «Замечательно». У него и на мою мать планы были. Божечки, так чему я тогда удивляюсь? Мне почти расхотелось слушать продолжение истории. Хотелось забиться в какой-нибудь дальний угол и попытаться хоть чуточку примириться с этой новой сумасшедшей реальностью и ее бесчеловечным отношением к тем, кто не имел и шанса на эту самую реальность повлиять. У нас тоже... Все складывалось непросто. Сашку хотели отправить на учебу за рубеж. Он взбунтовался, кричал, что никакие деньги ему не нужны, если он с собой распоряжаться не может. Но отец, отец на него давил, и, и вот как все вышло. Да уж. Промямлила я, сцепляя и расцепляя пальцы сложенных на коленях рук. Как себя вести и что ей отвечать, я до конца не понимала. Я до сих пор иногда ощущала себя во всей этой фантасмагории сторонним наблюдателем, которого силой втаскивают в этот жуткий хоровод чужих планов и жизненно важных интересов. Да как же я так умудрилась в эту золотую клетку попасть, даже и пикнув не успев. И пока тетка делилась со мной обрывками воспоминаний о невеселой истории моих родителей, я начала ощущать уже привычно гнетущую тень отчаяния, накатывавшего на меня каждый раз, когда я осмеливалась хоть чуточку порассуждать о своем будущем бок о бок с человеком, который ни во что меня не ставил но ей совершенно неожиданно удалось вытянуть меня из этого черного водоворота. «Полечка, я ведь все понимаю!» И эти слова заставили меня встрепенуться. «Простите». Елена смотрела на меня с почти материнским участием. «Я ведь понимаю, что все это...» «Это свадьба, которая как гром среди ясного неба. Это вынужденный шаг, так ведь?» Ох, я растерялась от ее неожиданной проницательности. Но моя родственница не подумала на меня наседать. Она наклонилась, легонько похлопала меня по колену и пообещала. Я уже видела, чем заканчиваются такие вот истории с принуждением. Поэтому знай, я всегда готова помочь. Помочь? Где-то глубоко внутри, в безбрежной... Темная забрежила несмелая искорка надежды. Именно, тетка выпрямилась и дополнила в полголоса. Если будущий брак не принесет тебе ничего, кроме страданий, я тебя ни милостью варова не оставлю. Мы обязательно придумаем, как одолить этого зверя.